входящих и выходящих со связками бумаг, торчащими под мышкой из карман. Есть несколько рангов адвокатских клерков. Есть клерк учащийся, который платит за учения и сам станет когда-нибудь поверенным, который имеет открытый счет у портного, получает приглашения на вечеринки, знаком с одним семейством на Гауэр-стрит и с другим на Тевисток-сквер,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 Это низкие затхлые комнаты, где бесчисленные свитки пергамента, которые прели под спудом в течение прошлого века, распространяют приятный аромат, смешивающийся в дневное время с запахом тления, а в ночное с различными испарениями, какие исходят от сырых плащей, мокрых зонтов и дрянных сальных свечей. Вечером около половины восьмого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 Сей джентльмен поклонился и казался слегка изумленным, ибо физиономии мистера Джексона он не помнил. — Я от Дотсона и Фога, — сказал мистер Джексон в виде пояснения. Мистер Пиквик встрепенулся при этом имени. — Обратитесь к моему поверенному, сэр, мистеру Перкиру в Грейс-Инне, Ини, сказал он. — Проводите этого джентльмена, — обратился он к лакею. — Прошу прощения, мистер Пиквик. — сказал Джексон, спокойно кладя шляпу на стол и доставая из кармана кусок пергамента. — Но в таких случаях вручение через клерка или агента... — Вы понимаете, мистер Пиквит? — Простая предосторожность, сэр, в соблюдении юридических форм. Тут мистер Джексон бросил взгляд на пергамент и, положив руки на стол и, озираясь приятно и вкратчивая улыбкой, сказал. — Послушайте...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 Мистер Пиквик продолжал путь не сразу. Он в течение нескольких секунд смотрел рассеянно в лицо Сэму и испустил глубокий вздох. — Что случилось, сэр? — осведомился Сэм. — Сэм, полагают, что это дело будет разбираться 14-го числа будущего месяца, — произнес мистер Пиквик. — Замечательное совпадение, сэр! — отозвался Сэм. — Чем оно? — Замечательно, Сэм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 погруженный в глубокие размышления, а сзади, изображая на своей физиономии самое завидное и непринужденное пренебрежение ко всем и ко всему, следовал Сэм, как вдруг этот последний, всегда стремясь поделиться с своим хозяином исключительными познаниями, ускорил шаг, пока не очутился за спиной мистера Пиквика и, указывая на дом, мимо которого они проходили, сказал —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 — Это пуговица моего мужа, — говорит вдова, собираясь лишиться чувств. «Как — Как? — взвизгивает маленький старый джентльмен, сильно побледнев. — Теперь я все понимаю, — говорит вдова. В припадке временного уму помешательства он сгоряча превратил себя в сосиски. — Так оно и было, сэр, — добавил мистер Уэллер, глядя пристально в лицо устрашенному мистеру Пиквику.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 задумчиво заглядывая в контуру. — О, нет, конечно, нет! — отозвался клерк, слегка заслонив с дверь. — Он, разумеется, не вернется на этой неделе, и неизвестно, вернется ли на будущей, ибо если Перкер уезжает из города, он никогда не торопится вернуться. — Уехал из города? — воскликнул мистер Пиквик. — Боже мой, какая неудача!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 и, видя, что незнакомец все еще мешкает, захлопнул дверь у него перед носом. Такого назойливого банкрота не было сотворения мира, в этом я уверен, — воскликнул Лаутен с видом оскорбленного человека, швыряя свое перо. — Не прошло и четырех лет, как его дело поступило в канцелярский суд, но будь я проклят, если он не приходит надоедать нам два раза в неделю. — Пожалуйте сюда, мистер Пиквик. Перкер здесь, я знаю, что он вас примет. — Чертовски холодно, — добавил он раздражительно, — стоять у двери и терять время на таких жалких бродяг. Энергически помешав маленькой кочергой угли в большом камине, клерк отправился в кабинет своего принципиала и доложил о мистере Пиквике. — О, уважаемый сэр, — сказал маленький мистер Перкер, вставая с кресла. — Ну-с, уважаемый сэр. Какие новости касательно вашего дела? Еще что-нибудь о наших приятелях из Фременскорта? Они не дремали, мне это известно. Очень ловкие ребята, очень ловкие. В заключение маленький джентльмен, взяв внушительную панюшку табаку, воздавая должное ловкости мистера Дотсона и Фолга. — Они величайшие негодяи, — сказал мистер Пиквик. — Да, — сказал маленький человек.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 — отозвался Перкер. — Впрочем, большого значения это не имеет. Не думаю, чтобы какой-нибудь адвокат многого добился от него. — Я тоже так думаю, — сказал мистер Пиквик, улыбаясь, несмотря на свою досаду, при мысли о Сэмме в роли свидетеля. — Какой же план действий мы изберем? — Нам остается только один план, уважаемый сэр, — ответил Перкер. — Подвергнуть свидетелей перекрестному допросу, довериться красноречию Снабина, —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 Это моё непреложное и обдуманное решение. Мистер Пиквик силой ударил по столу, подтверждая непреложность своего намерения. Прекрасно, уважаемый сэр, прекрасно, сказал Перкер. Конечно, вам лучше знать. Разумеется, поспешно отозвался мистер Пиквик. Где живёт королевский юрисконсульт Снабин? Линкольнс-Ин, Олд-Сквер, ответил Перкер. — Я бы хотел его повидать, — сказал мистер Пиквик. — Повидать королевского юрисконсульта Снабина, уважаемый сэр? С крайним изумлением воскликнул Перкер. — Нет, нет, уважаемый сэр, невозможно повидать Снабина. Бог с вами, уважаемый сэр. слыханное ли это дело, если предварительно не внесена плата за консультацию и не назначен час консультации? Это никак невозможно, уважаемый сэр.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 который я вам должен?» — спросил Перкер. — Нет, не составил, — ответил клерк. — Я бы вас попросил составить, — сказал Поркер. — Дайте мне его, и я вам пришлю чек. Но вы, должно быть, слишком заняты получением наличных денег, чтобы думать о должниках. Ха-ха-ха! Эта шутка, казалось, польстило клерку, и он еще раз засмеялся тихим смешком. — Но мистер Моллерд!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 вопреки всем установленным правилам и обычаям, принять их немедленно. Королевский юрисконсульт Снабин был человек со впалыми щеками и желтоватым цветом лица. Лет сорока пяти, или, как говорится в романах, ему могло быть и пятьдесят. У него были те тусклые, совелые глаза, какие часто можно увидеть на лицах людей, предающихся в течение многих лет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 Королевский юрисконсульт кивнул и ждал продолжения. Мистер Пиквик горячо желал повидаться с вами, королевский юрисконсульт Снабин, продолжал Перкер, чтобы заявить раньше, чем вы займётесь этим процессом, что он отрицает наличие каких бы то ни было данных или оснований для возбуждения иска против него. И если бы он не мог явиться в суд с чистой совестью, исполнеющей уверенностью в том, что он прав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 человеческой природы. Все споры, все недоброжелательство, вся злоба обнаруживаются перед вами. Вы знаете по опыту, изучив присяжных, я отнюдь не осуждаю ни вас, ни их, сколь многое зависит от аффекта, и вы склонны приписывать другим желание воспользоваться в целях обмана, а также в целях эгоистических, теми самыми средствами характеры, и целесообразность, коих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 Он не состоит при суде и восьми лет. а, -а я так и думал, — сказал королевский юрисконсульт тем сострадательным тоном, каким простые смертные говорят о беспомощном младенце. — Мистер Мойлерд, пошлите за мистером... мистером... Фанки, Грейс — Фанки, Холборн-Корт, Грейс-Инн, ин вмешался Пеккер. — Кстати, Холборн-Корт переименован теперь в Саут-Скверр.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 Словом, ряд заключений, утешительных и выражающих сомнения, обычных при таком положении дела. Затем мистер Уэллер был пробужден хозяином от сладкого сна, в который он погрузился на целый час, и, распрощавшись с Лаутаном, они вернулись в Сити.